Глава 19. Мысли сферы. Шани и Эльда смотрели друг на друга. Впервые за время, проведённое в логове, они не могли договориться. Время шло, решающий момент приближался, а они всё спорили. Девочки перепробовали все аргументы, чтобы убедить друг друга, но тщетно. Ни одной не удавалось склонить другую на свою сторону. Оставалось бессильно смотреть друг на друга и заряжать сфериды. Эльда ахнула, когда Шани осторожно выложила несколько пустых прозрачных сфер. Позаимствовала на складе энергов, сказала Шани. Когда ты успела? Ещё до того, как там всё взорвалось. Когда Алейн попросила нас закрыть глаза? Именно. Но ты даёшь, только и смогла сказать Эльда. Не могла же я упустить такую возможность, пожала плечами Шани. Зато мы теперь можем подготовиться к неприятностям. К каким неприятностям? А, махнула рукой Шани. Даже думать не хочу, что может пойти не так. Наш план слишком безумен. Заготовок было 9. Все одинаковые, готовые принять в себя любой наполнитель. Ты хочешь зарядить их силой полумрака? Конечно, будут как энергии при активации выпускать силовую волну по кругу. Только я не попаду под рикошет. Удобно, правда? Тебе лучше знать. Но ты тоже заряди вот эти 4. Шани придвинула сестре пустые сферы. А чем мне зарядить? Светом, что ли? Сделать фонари? Нет. Думаю, что фонарей нам хватит. Заряди их иллюзиями. Сможешь? Ту же самую силу, которую ты использовала для создания зеркала, попробуй запечатать в сферу. Тогда при активации она вырвется наружу и будет мираж. Ты уверена, что будет именно так? Да откуда я могу быть уверена? фыркнула Шани. Но попробовать-то мы можем. Какие мне создать иллюзии? спросила Эльда, заглядывая внутрь сфериды. Интересная мысль запечатывать в них силу. Оболочки одновременно и хрупкие, и крепкие, выдерживают напор силы изнутри, но легко разрушаются снаружи. Вот почему энергии из ганов такие мощные. Что-нибудь впечатляющее, пугающее. Например, например, Ратхли. Но я никогда не видела Ратхли. Я могу создать только то, что уже видела. Тогда драгончью Они здоровенные и страшные и вносят хаос своим появлением. Драгонцию, пожалуй, я смогу туда запихнуть. Девочки работали со сферидами, время от времени переговариваясь. Нам всё равно не выбраться отсюда, пока мы не решим главный вопрос, сказала Эльда. Ты не останешься, чётко сказала Шани. Я не хочу здесь оставаться, но пойми меня, Шани. Я не могу и уйти. Я обещала Чаре-Фере, что сохраню силу Лучезара, чтобы изганы могли продолжать жить как раньше. Ты не могла знать, как всё изменится, возразила Шани. Никто не обвинит тебя в том, что ты не справилась с Лучезаром. Ты честно исполняла свои обязанности, пока Грёс не начал угрожать нам. Он сказал, что обездвижит тебя. Ты хочешь лежать тут в бревном, пока не состаришься и не умрёшь, как Фера? Она не была бревном, возразила Эльда. Она не была, а ты будешь. Ну что же мне делать, Шани? Я понимаю, тебе надо бежать. Полумрак не должен достаться Грёзу. Я сама с ума схожу от беспокойства, но нарушить обещание тоже не могу. Давай ты выберешься, посмотришь, что там, поговоришь с чароведой, а там глядишь, получится договориться с Грёзом. Может быть, мы все выйдем на поверхность. Мы выйдем вместе, Эльда. Хочешь, оставь здесь Лучезар, но ты пойдёшь со мной. "Я не могу его оставить", едва не плача возразила Эльда. "Он уснёт без носителя, и убежище задохнётся. Ты же знаешь, оно непригодно для жизни без этого черанита. Если ты не пойдёшь, я оглушу тебя и вытащу отсюда". "Ты же не всерьёз?" Ещё как, всерьёз? Жани, ну что? Мы должны договориться. Есть ещё кое-что. Эльда наконец решила поделиться тем, что тревожило её уже некоторое время. Он не хочет уходить отсюда, она показала на Лучезар. С чего ты взяла? Я чувствую. Посмотри, как он нервничает. Светлячки, черафекты. Бегали по силовым нитям так быстро, что ребило в глазах. Лучизар никуда не хочет убегать. Ему нравится логово, нравится светозал. Я знаю, что он будет сопротивляться, если забрать его отсюда. Но что он может сделать? Поверь мне, он может, шёпотом сказала Эльда. Он обещает выжечь меня. Выжечь "Это ещё что?" удивилась Шане. "Мало нам своих проблем, только этого не хватало." Эльда виновато покачала головой. "Мы должны что-то придумать. Наверняка есть какая-то возможность, о которой мы пока не знаем. Что-то такое, что лежит на поверхности. Надо искать. Взять с собой его мы не можем, оставить здесь не можем, оставить тебя вместе с ним тоже не можем." «И не спорь, не можем, Эль, да не можем!» Шаня тряхнула косичками. Тут, в логове, она не так тщательно следила за плетением. Тут вообще относились к нему несколько иначе, чем в камнесаде. Не было строгих правил, и никто никого не осуждал за выбившийся из прически локон. «Главное, чтобы усатый не подвел. Он не подведет, Шаня! Главное, чтобы мы никого не подвели!» Ребята придут нас выручать, а мы не сможем уйти. Мы должны договориться. Я без тебя не уйду. Ры! Никогда не слышала, как ты рычишь. Но это ничего не меняет, отозвалась сестра. Думай ещё. Они снова погрузились в работу. Время шло. Девочки искали ответ. Но решение так и не приходило. Наконец, почти все сфериды были заряжены и спрятаны до подходящего момента. Лучезар нервничал всё сильнее, или это Эльда нервничала? Шани становилась всё более сосредоточенной и тихой. Кажется, она начинала понимать, что вместе им отсюда не выбраться. «Если бы только Олейн была сильнее, — пробормотала девочка, — или Лучезар слабее?» «Лучезар слабее?» — рассеянно переспросила Шани. «Если бы Лучезар стал слабее, ты бы согласилась передать его Олейн?» «Его бы сама Чара Фера передала», — пожала плечами Эльда. «Олейн, конечно, еще совсем маленькая». Но Чэра Палария присмотрела бы за наследницей госпожи Хэрры, научила бы её всему, стала бы её наставницей. И грёз бы так не бесился, я думаю, она ведь его дочь. И она бы справилась со всем этим. Шани обвела взглядом светозал. Со светом, теплом, с водой и воздухом. Шани «Ведь это же не я все поддерживаю. Это все он, Лучезар. У него повсюду протянуты силовые нити. Мы словно в паутине. Мне ее Волемир показал, когда я могла еще видеть с его помощью силовые потоки. Думаю, Ферра много времени и сил потратила на то, чтобы все здесь наладить так, как оно сейчас существует. Мне почти ничего не нужно делать. Я Лучезару нужна только как носитель, источник жизни». И я его раздражаю даже в этом качестве, не говоря уже о попытках как-то манипулировать его силой, сказала Эльда. Я уверена, что любой человек справился бы, если бы Чаронит не был так силён, Луч Цар подмигнул, загордился собой, засветился ярче. Значит, Эльда правильно его понимает, знает своё место. Но полумрак отозвался ему крановатым сиянием. Шани посмотрела на камень Эльды совсем другими глазами. А что, если мы его ослабим? То? Лучезар вспыхнул. Сёстры встретились взглядами. Шани прижала палец к губам, чтобы Эльда не успела произнести вслух то, о чём подумали они обе. Лучезар не должен догадаться раньше времени. Но, кажется, они только что нашли единственное возможное решение. Конечно, каждая из них заплатит за него великую цену, но оно того стоит. Наверное, стоит. Да нет, ничего, сказала Шане, не спуская взгляда с черонита энергетика. Хорошо, отозвалась Эльда. Они всё ещё смотрели друг на друга, пытаясь осмыслить идею, когда дверь в светозал отворилась, и внутрь вошла толпа. Девочки растерялись. Они привыкли к тому, что находятся в изоляции, привыкли к тому, что гости к ним заглядывают редко, а тут целая делегация. Значит, что-то случилось, и это что-то из ряда вон. Сначала вошли чары. Выглядели они торжественно и чинно. Можно было бы сказать, что одеты они в парадную одежду, если бы девочки не знали, что именно так одеваются члены совета объединённого ордена, когда им нужно принять какое-то важное решение. В этот раз народу было больше, чем тогда, когда состоялась передача лучезара. Кажется, Грёс собрал всех жителей логова, потому что светозал наполнился людьми под завязку, как перезревший тык. Светлячки метались, хотя Эльда старалась сдерживать их, чтобы не выдать свою панику. Что-то было не так. Грёз стоял у входа, сложив руки на груди, глядя из-под лобья. Он был серьёзен и полон решимости. А на девочек смотрел так, как будто только что победил их в неведомой схватке очень спокойно очень шани сразу внутренне собралась встала рядом с эльдой взяла её за руку они не просто так пришли эльда кивнула пока все собирались девочки рассматривали лица вошедших они все были разными кто-то смотрел с любопытством кто-то со страхом кто-то с грустью Мужчины и женщины, и старые, и молодые. Может быть, тут собрались все из Ганы, даже дети были здесь. Плохо дело. Будь готова, сказала Шани. Готова к чему? сквозь зубы спросила Эльда. К чему ещё они могли подготовиться? К каким неприятностям? В главах смятение, в глазах Испуг. Вошла Палария в сопровождении маленькой Алейн. Смотри, смотри, вон она. Девочка проводила старую женщину до самого центра, скользнула по сёстрам взглядом, развернулась и скрылась за спинами других людей. Милькнуло её белое платье, озорное плетение из камушков в косичках. Эльда была уверена, что Алейн не покинет светозал. и будет внимательно наблюдать за ними. Но что же произошло? По какому поводу это внезапное собрание? Грёсс вышел вперёд, даже не поздоровавшись с девочками, встал перед ними, окинул высокомерным взглядом, потом повернулся к вошедшим и провозгласил: "Многие из вас недоумевают, зачем мы сегодня собрались в светозале. Я сейчас всё объясню". Послышались выкрики из толпы. Есть новости сверху? Комиссат пошёл на переговоры? Новости есть, но не те, каких мы с таким нетерпением ожидали, ответил Грёс. Он поднял руку, требуя полной тишины. Произошло то, о чём я предупреждал вас раньше. Парламентёры предали нас. Испуганный шёпот пронёсся по залу. Более того, Грёс повысил голос: эти две юные чары-ученицы, обладательницы высших камней, готовы предать нас тоже. Нынешней ночью они планируют покинуть убежище, которое мы любезно предоставили им, оставив нас на произвол судьбы, лишив нас сил Лучезара и всех жизненно важных ресурсов: воды, света, тепла. И даже воздуха. Люди взволновались, зашумели, но Чара Палария подняла руку. Ты это уже говорил нам, уважаемый чар грёс. Но доказательств не было. Теперь доказательства будут. Сегодня ночью драгонщики камнесада хотят проникнуть к нам в убежище, выкрасть отсюда девчонок и чарониты. Мы не допустим этого. Мы устроим ловушку у черопорта. Они дорого заплатят за то, что хотели обмануть нас. Эльда боялась пошевелиться. Рука Шани стиснула её пальцы. Всё рушилось на глазах. Откуда он узнал? Как вы узнали это, Чаргрёс? Спокойно спросила Палария. Может, вас ввели в заблуждение? У нас есть доверенные люди наверху. Комнесад был и остаётся нашим врагом. И так будет, пока проклятый орден нашоптывает чароведи, как ей надлежит поступать. Люди зашумели, голоса становились всё более взволнованными. Страх Эльды передался Лучизару. Светлячки побежали назад к источнику силы, чтобы подпитать его, успокоить В святозале стало темнее. Зато вокруг Эльды засветилось целое облако чароэффектов. Но как мы будем жить? Сможем ли мы доверять ей? В ней вся наша сила, выкрикнул один из драгонщиков, показывая пальцем на Эльду. У нас есть истинная наследница. Спустя какое-то время Лучезар выберет в носительницы её, ответил Грёс. До этого момента мы будем в опасности? спросил кто-то. Мы защитим себя, мы примем меры, как только общее собрание решит, что это необходимо. Сейчас Чара Палария и её ближний круг уверяют нас, что никакой опасности нет, а посланы в коммунисат парламентарь добьются переговоров. Но я утверждал и продолжаю утверждать, что среди нас предатели, и нам надо защитить свои интересы, если мы хотим сохранить объединённый орден. От предателей нужно избавляться. Светлячки собрались вокруг Лучезара, распределились по коже Эльды, так что казалось, будто девочка встретится. Шани рядом с сестрой была почти незаметной. Но не все люди в толпе потеряли голову от страха. Всё равно нужны доказательства. Голос прозвучал тихо, но решительно. Доказательства! Раздалось ещё несколько голосов. Пусть их было немного, но они прозвучали. Эльда с удивлением поняла, что не все изгнаны на стороне грёза. Завтра я предъявлю доказательства. Будьте готовы принять правильное решение. От этого зависит дальнейшая жизнь Ордена и наше с вами благополучие. Всех драгонщиков я приглашаю присоединиться к ночному вылету, чтобы противостоять ко мне садцам. Остальных жду завтра утром здесь, чтобы мы могли принять общее решение, основанное на неопровержимых доказательствах. Чара Палария предприняла последнюю попытку. Не торопитесь, командир Грёс. Может быть, всё это большая ошибка. Большая ошибка и было довериться врагам, прервал её Грёс. Дальнейшие разговоры бессмысленны. Эта ночь станет решающей. Прошу, уважаемые чары, за мной. Нужно подготовиться к вылету. Взволнованные, встревоженные Из ганы стали расходиться, бросая недоверчивые взгляды на двух девочек в центре светозала. Грёз повернулся к сёстрам и смерил насмешливым взглядом, потом подошёл близко-близко и сказал: "Ну что? Вы думали, что все мы здесь дураки?" Эльда хотела спросить его о том, как он всё узнал, но Шани ещё раз стиснула ей ладонь. Не понимаю, о чем вы говорите, чар грез. — Не понимаешь? Ну-ну, и бежать вы никуда не собирались. — И в мыслях не было, — не моргнув глазом, сказала Шанни. — Зачем нам бежать из таких прекрасных условий? Бесконечная свобода, доброжелательные отношения, вкусная еда. Никто на нашем месте и не подумал бы убегать. Она говорила без тени насмешки и спокойно смотрела в глаза греза. Но лицо мужчины вытянулось. Он понял, что его сейчас выставили дураком. Шане это умело. Завтра ты заговоришь по-другому, маленькая дрянь. Шане даже не моргнула. Зато полумрак расплескал вокруг себя красные вспылохи. Завтра ты почувствуешь, как это лишиться самого важного. Я ведь не ошибаюсь, полагаю, что самое важное для тебя это он. Грёз приблизил палец так близко к полумраку, что почти коснулся камня. Волны красного света не остановили его. Эльда почувствовала, как напряжена сестра. Ещё чуть-чуть, и она сорвётся. Грёз даже не догадывается о том, как он рискует. Сама госпожа Ферра разговаривала с камнем уважительно. Полумрак излучал чистую ярость. Но Шани, эльда восхищалась сестрой. Шани сдержалась, стояла как каменная, выдержав долгий, тяжёлый взгляд Грёза. Скоро увидимся, пообещал мужчина, резко развернулся и вышел из светозала. И только тогда Шани позволила себе выругаться. Змеи в хвост, как они узнали, что теперь будет с Шани. Неужели усатый кому-то проболтался? Нет, нет, он не мог, испугалась Эльда. От одной мысли о том, что в провале их плана виноват Дик, ей стало в 100 раз хуже. Но кто предатель? Ведь кто-то рассказал Игану всё. Я не знаю, Шани, но сейчас важно другое. Ты только подумай. Сегодня они попадут в ловушку из-за нас. Что же делать? Вот тебе и третий нерешаемый вопрос. Я же говорила, он обязательно появится. Хочу бы в этот раз ты ошиблась, пробормотала Эльда. Сама так думаю. Мы должны их как-то предупредить. Они прилетят прямо в ловушку, и все из-за нас. Даже если бы тут жили шнырки, мы всё равно не успели бы передать послание, сказала Шани. Должен быть ещё способ. Звустрица. Она разлетелась на части. Что же делать, Шани? Там мой брат и Сержен и не знаю, кто ещё. Там Дик, он боится летать, а ненавидит исганов, но он обязательно увяжется с ними. Проклятье. Когда мы найдёмся в камнесад, надо будет найти предателей. злилась Шани. Они думали, думали, думали, что делать, но выхода не находили. Отправить послание, отправить послание, бормотала Шани, как будто бесконечное повторение этих слов хоть чем-то могло помочь. Нет шнарков, нет свустрицы, нет крысы. Запасная крыса пригодилась бы. Запасных нет. Он такой единственный. сказала Эльда. Жаль, что этот единственный не умеет читать твои мысли, сказала Шани. Читать нет. Но мы с ним как-то пробовали обмениваться мысленными посланиями. Эльда замерла. Она ясно вспомнила разговор с Диком, когда они сидели в её комнате в призрачном замке. Кажется, с тех пор прошёл уже миллион лет, а на самом деле это было в начале учебного года. Сколько же всего произошло с тех пор. Она тогда тренировала сигнал о помощи, на который отзываются призраки из своего мира, чтобы явиться на зов в саднице. Она тренировала сигнал, а Дик наблюдал. И она тогда создала особенное мысленное послание для него. Мыслесферу послание с мыслью о лучшем друге. Она торопливо пересказала всё это сестре, боялась упустить возможность. В чём тогда была заминка? Почему они не стали тренироваться дальше? Ну и поторопила её Шани: "В чём была проблема?" Эльда вспомнила: "Там есть одна особенность. Чтобы передать такой мысленный сигнал, надо знать, где находится адресат, понимаешь? Нужен адрес. пространственный пароль, как в звустрице. Вот в чём была загвоздка. Адик, он такой быстрый, всё время перемещается. Никогда не знаешь, где он сейчас. У него что, нет своей норы? спросила Шани. Насколько я знаю, нет. Вот скуряшный крыс. Что за жизнь без адреса? Построим ему нору, если он поймает твой сигнал, обещаю, сама построю. Отправляй послание. Но куда, Шани? Какой задавать пространственный пароль? Неважно куда. Отправляй сразу несколько. Отправляй к драгонщикам, отправляй к ежику. Думай, где он ещё может быть. Отправь так много, как сможешь. Я бы тебе помогла, но Полумрак такого не умеет. Шани взволнованно вскочила, сделала пару шагов и вдруг замерла. Резко обернулась к Келди. Мой Полумрак такого не умеет. А почему? Он же очень сильный. Только не говори, что это свойство призрачного камня. Она вдруг запнулась, уже понимая, что права. Да. Да, кивнула Эльда. Я думаю, что только призрачные камни могут задавать пространственные пароли. Но у тебя же нет призрачного камня, почти крикнул Ишани. Подожди, подожди. Камня нет, но я чувствую, что я чувствую, что во мне остались его следы. Понимаешь, иногда я чувствую его отголоски, как будто он оставил мне некую память о призрачной силе, силовую память. Так, стоп, стоп. Я не понимаю. Схватилась за голову Шани. Но не надо мне сейчас рассказывать про силовую память. Напишешь когда-нибудь потом в своей книге, назовёшь её мемуарами семигранника. Если ты можешь сейчас создать эти мысленные послания, то делай, сию же секунду. Так много, как сможешь. Может быть, мы еще успеем что-то изменить. Клянусь, если этот крыс поймает хоть одно из них и сумеет в нем разобраться, я прощу ему все. Может быть, даже обниму его. — Он не дастся, — рассеянно сказала Эльда. — Поймаю и обниму, — сказала Шанни. Эльда со страхом посмотрела на сестру. Уж не тронулась ли та умом от постоянного стресса? Почему на них столько всего свалилось? почему они должны постоянно принимать такие важные решения. Ей самой хотелось смеяться не в попад, но надо собраться. От ее действий зависит жизнь брата и друзей, жизнь сержена, жизнь маленького Дика. Она вытянула ладонь. Именно в ладони в прошлый раз у нее хорошо получилось концентрировать силу для послания. В этот раз с ней был в Лимир, она смотрела призрачным зрением и видела потоки силы. В этот раз ей помогло то, что сила Лучизара светилась сама по себе, даже Шани её видела. Вот и сейчас на ладони у Эльды будто бы заклубилась светящаяся пыльца, постепенно оформилась в сферу, внутри которой заключалось послание. Лучшему другу. Ловушка у черопорта. Надо же, как легко у неё это получилось. Теперь пространственный пароль. Знать бы, как ей может это пригодиться, она потренировалась бы тогда с диком, хотя бы в пределах замка, хотя бы в пределах комнаты. Надо было тренироваться, а теперь она действует вслепую. Лучшему другу, ловушка у черопорта. Лучшему другу, ловушка у черопорта. Она запечатывала эти послания и отсылала их прочь. Все, как она надеялась в камни сад, все, как она надеялась в разные места. Каждый раз, когда она отправляла послание, оно осыпалось светящейся пыльцой и ускользало в никуда. Эльда от души надеялась, исчезала для того, чтобы снова собраться воедино в том месте, куда направит его пространственный пароль. Ведь силой пронизаны все острова, а больше всего камнесад. Шани смотрела на это заворожённо, потом попробовала повторить, но у неё в ладони концентрировалась только разрушительная сила полумрака, напоминая сферид без оболочки. Шани ужаснулась тому, какую разрушительную энергию она собрала на ладони. Куда же её теперь девать? Она не хотела случайно разнести светозал. «Всферит? Хорошо, что остался еще один незаряженный». С большим трудом она заставила эту силу переместиться в пространстве, ничего не разрушив и даже не повредив оболочку сферы. Теперь в ее руках было оружие посильнее энергов и тех зарядов, что Шани уже успела запаковать. Ей самой было не по себе от мысли, что случится, если нечаянно разбить такой разрушительный сферит. Надо было сразу догадаться о том, что полумрак не передатчик посланий. А теперь у неё в кармане угроза, может быть, даже чья-то смерть. Шани взглянула на сестру и увидела, что та выдохлась. То, что со стороны выглядело легко, на самом деле оказалось чудовищно сильно затратно. Несмотря на то, что Лучезар обладал огромным запасом силы, а Эльда могла всю её пропускать через себя, они оба нуждались в передышке. "Остановись", сказала Шани. "Ты теряешь равновесие". Эльда осмотрелась. Светлячки прерывисто мерцали. Всё вокруг мерцало так, как будто где-то пытались задуть свечу, а она сопротивлялась. Пожалуй, Шани права. Она и так сделала всё, что могла. Шансов было ничтожно мало. Эльда не знала, читают ли эти послания, найдут ли они адресата, успеют ли вовремя даже если найдут, сумеет ли Дик понять смысл, если всё-таки получит хоть одно из них. Сил больше нет. Лучизар больше не делился с ней, выстроил стену против неё. Выпей воды, сказала Шани. Только тут Эльда поняла, что губы у неё пересохли и потрескались. Она бормотала вслух и ничего не пила. Девочка с благодарностью приняла бокал. Да, как вкусная вода. Мерцание сбоило. Лучизар спрятал от неё свои мысли. Что ты его тревожила? Может быть, ему не нравилось, что новая хозяйка растрачивает силу зря. Он так долго её накапливал, что теперь не хотел отдавать. Сила это власть, сила это могущество. Может быть, он ошибся, объединившись с ней. "Я так устала, Шани", сказала Эльда. "Знаю, что будет сегодня, но мне надо хотя бы немного поспать. Это самое лучшее, что ты можешь сделать. На тебя лица нет. Я тебя разбужу, если Если что, Эльда не успела осознать. Она закрыла глаза и почувствовала, как мысли уплывают. Она вдруг разделилась на несколько частей, каждая из которых стала маленькой Эльдой, вернее, мысленным посланием, несущим в себе тревожное лучшему другу ловушка у черопорта. Эльда как будто видела мунажественный сон, но в то же время знала что это не так. Это была множественная реальность. Мысленные послания искали адресатов. У них была задача одна, простая, единственная донести мысль туда, куда вели пространственные пароли. Сработают или нет? Сработают или нет? Сработали. Она видела разные места одновременно. разных людей. Лаборатория в гуще буйных зарослей. Там никого нет. Никто не работает так поздно. Только одна ученица сидит в уголке. Эта Юта пристроилась на самом краешке заваленного бумагами стола, склонила голову низко-низко. У ног её валяется сумка с стре listником на кармашке. Что она делает тут одна? Пишет отчёт? Нет. Кажется, это письмо. Мамочка, почему ты не отвечаешь? И слёзы. Кажется, это капают слёзы на исписанный мелким почерком лист. Другое место. Светлая комната, в которой нет ничего лишнего. Три кровати, три шкафа, три рабочих стола. Очень напоминает общие комнаты в призрачном замке. Но это не призрачный замок. Мариса сидит, забравшись ногами на кровать, укрывшись под покрывалом, словно в палатке. Световой шарик тоже спрятан под тканью, чтобы не будить своим светом других девочек. Перед Марисой книга, которая называется Правила исцеления. Когда мыслесфера касается её и рассеивается, высвобождая послание, Риса вздрагивает. Ей слышится голос. Она высовывает нос из-под покрывала. Осматривается по сторонам. «Что?» — на всякий случай спрашивает она. «Кто-то что-то сказал?» В ответ тишина. Мариса снова ныряет в крывало. «Наверное, показалось». Чижик тоже не спит. Она стоит у окна и вглядывается в темное небо. Она знает, что именно сегодня ребята попытаются вытащить Эльду и Шани из плена. Какой тут сон! Она надеется, что увидит в небе пролетающих мимо драгонщиков, мысленно пожелает им удачи. Чижику кажется, будто Эльда вошла в комнату и что-то сказала, коснулась её плеча тёплой рукой и прошептала: "Ловушка у черапорта не может быть". Чижана оглянулась, прислушиваясь. "Что же это? Она сходит с ума? Эльды здесь нет и не может быть". Её голос не мог прозвучать. И всё-таки небесная башня, чаровида Дамира склонилась над чароводителем. От страниц старинной книги исходит сияние. Неужели он опять что-то предсказывает? Волосы закрывают лицо чароведы. Что видит она? Новую беду или новую надежду? Дамира Сантер поднимает голову и, кажется, смотрит прямо на Эльду. Когда мысли сфера касается ее, женщина закрывает глаза. Башни, коридоры, каменные стены, чар Питрик, чара Линн, шнырятня, кабинет чара Алерта. Эльда не была ни в одном из этих мест и в то же время присутствовала везде одновременно. Но никто не видел ее, хотя многие почувствовали присутствие чужих мыслей. Понял ли кто-нибудь, что Эльда хотела сказать? Может быть, только Чижик. И ещё. Вот Витанис спускается по лестнице ей навстречу, бросив на бегу: "До встречи, дружище, мы скоро вернёмся". Эльда хочет задержаться около брата, но мысли сферы следуют заданному паролю. Если этот дружище дик, то она должна пробиться в его сознание. Крыс поднял голову, осторожился. Увидел или почувствовал сгусток силы. Чаранит в его шерсти взволнованно излучает встречные потоки. Он успевает удивиться, испугаться, уклониться, даже пытается удрать. Но мысля сфера ускоряется, чтобы излиться на дико потоком взволнованных слов. Лучшему другу, ловушка у Чарапорта. Слова развеялись, картинка. осыпалась. Последняя мыслесфера перестала существовать. Эльда больше не видела ничего. Не узнала, понял ли Дик её послание и что он будет делать дальше.